Новелла 6. Окрестности станции Поляны В августе 1942 года началась Синявская операция. В числе прочих в бой пошла энская стрелковая дивизия. Бои были жестокие, и вскоре почти все солдаты были ранены или убиты. Со страшным трудом, каждое мгновение рискуя жизнью, медики, чаще всего юные девушки, Вытаскивали раненых из-под огня, волокли их на себе под обстрелом, чтобы доставить в медсамбат. Этот медсамбат развернули около станции Поляны в нескольких километрах от передовой. Однако ничего для приема раненых здесь не было подготовлено. Не были развернуты даже палатки, которые обычно применялись на войне. Вот как рассказывала одна медицинская сестра о том, что она здесь увидела. Изнемогая от усталости после долгого ползания на передовой, я вынесла очередного раненого с поля боя. С трудом дотащила его до Медсадбата. Здесь, на открытой поляне, на носилках или просто на земле, лежали рядами раненые. Санитары укрыли их белыми простынями. Врачей не было видно, и не похоже, что кто-то занимался операциями или перевязками. Внезапно из облаков вывалился немецкий истребитель. Низко на бреющем полёте пролетел над поляной. а пилот, высунувшись из кабины, методично расстреливал автоматным огнём распростёртых на земле беспомощных людей. Видно было, что автомат в его руках советский, с диском. Потрясённая, я побежала к маленькому домику на краю поляны, где обнаружила начальника Мецанбата и комиссара, мертвецки пьяных. Перед ними стояло ведро с портвейном, предназначенным для раненых. В порыве возмущения я опрокинула ведро, обратилась к командиру Мецанбата с гневной речью. Однако это пьяное животное ничего не в состоянии было воспринять. К вечеру пошел сильный дождь, на поляне образовались глубокие лужи, в которых захлебывались раненые. Через месяц командир медсамбата был награжден орденом за отличную работу и заботу о раненых, по представлению комиссара.